Глава пятая «Я ненавижу тебя!» Слова прозвучали звонко и почти физически ощутимо, как пощечина. От неожиданности тонкие губы Бабдуси приоткрылись, но она ничего не ответила. Только сильно сутулила плечи, отвернулась и с печальным видом подошла к окну. «Это не мои слова, бабушка, но они прозвучали для тебя. А знаешь, кто сказал мне их?» Гуля выждала паузу, думая, что Бабдуся обернется к ней, но та продолжала смотреть в окно. Тогда Гуля прошептала ей в спину. «Это сказала Яся». «Яся?» Изумленно воскликнула Бабдуся и обернулась. «Она сказала мне, что ненавидит свою мать, тебя. Она ненавидит тебя за то, что ты вернула ее мертвую, что держишь ее здесь, молишь за нее в одиницу». После этих слов Бабдуся вздрогнула. Взгляд её стал растерянным и печальным. «Значит, вот так. Ненавидит». Тихо проговорила она. «Правильно говорят. Чем крепче любишь детей, тем неблагодарнее они становятся». Бабдуся вытерла слезинки, выкатившиеся из глаз дрожащими руками, а потом снова взглянула на Гулю. «Значит, ты всё знаешь про Ясю». «И откуда же ты про всё узнала, Гуленька?» «Не иначе, как в комнату ко мне заходила?» Спросила она и медленно двинулась в сторону внучки. Взгляд её изменился, стал холодным и строгим. По спине Гули побежали неприятные мурашки. Внутри всё сжалось. «Я же просила тебя не входить туда!» Бабушкин пронзительный шёпот прозвучал громче крика, оглушил Гулю. «Будь сильной, рюкзак у тебя в руках, выскажи все, а потом беги, она старая не догонит», — мысленно подбодрила Гуля саму себя. Девочка замолчала, опустила голову, но через несколько секунд резко вскинула ее, и в глазах ее появилась уверенность. «Я знаю, что Яся была твоей дочкой, и ты души в ней не чаяла. Я знаю, что ты сделала все это ради нее, что ты страдала от потери и хотела, чтобы она была рядом» но Яся этого не хочет». «И знаешь, бабушка, я тут подумала...» Голос Гули задрожал от волнения. Ей было страшно, ведь пока она говорила, бабдуся подходила к ней все ближе и ближе и в конце концов остановилась на расстоянии вытянутой руки. «Ну, договаривай!» Нетерпеливо воскликнула она. В глазах бабдуси мелькнуло что-то пугающее, чужое, недоброе. И только сейчас до Гули дошло, осознание того, что она ее совсем не знает. Она уехала из города в дремучие леса, в глухую деревню с совершенно незнакомым человеком. Она даже точно не знает, хорошая она или плохая, любит она Гулю или нет. Хотя какой любви может быть речь, если Бабдуся не любила даже свою дочь, Гулину маму. Девочка упрямо нахмурила брови, сжала зубы и расправила плечи. Ее мама умерла, но ей повезло. При жизни она любила ее всем сердцем и многому научила, в том числе быть сильной, смелой, никогда ничего не бояться. «Я думаю, что ты должна отпустить Ясю, бабушка. Мертвая нужно похоронить», — уверенным голосом сказала Гуля. «Давай сходим к колдуну Емельяну. Если он пробудил водяницу, чтобы вернуть Ясю, значит, он сможет его усыпить». Так всем будет лучше. Бабдуся сначала округлила от удивления глаза, а потом её взгляд стал печальным. Пойдём ка со мной, Гуля. Вначале я тебе кое-что покажу. Гуля опешила от неожиданности. Она не ожидала, что Бабдуся так спокойно отреагирует на её слова. Бабушка торопливо подошла к двери и, открыв её, Настиш вышла на улицу. Снежок лежащий у порога вскочил, завилял хвостом и хотел бежать на улицу, но Гуля придержала его. «Побудь пока дома, мой родной, я скоро вернусь», прошептала ему на ухо Гуля и поцеловала пса в мокрый нос. День был дождливый, пасмурный и прохладный. Бабдуся пошла со двора очень быстро, Гуля едва поспевала за ней. Когда они пришли к Черному озеру, Бабдуся опустилась у самой воды на колени, закрыла глаза и начала шептать молитву, прижав руки к груди. «Зачем мы сюда пришли?» — спросила Гуля, тревожно оглядываясь по сторонам. Всё вокруг потемнело, как будто вечер спустился на заозерье раньше обычного. Медленно ползущие по небу тяжелые облака сгущались на глазах, превращая день в ночь, свет в тьму. Поднялся сильный ветер. Деревья и кусты зашумели, раскачиваясь из стороны в сторону. Гуля посмотрела на озеро, и похолодело от страха. На поверхности темной воды показались мертвяки. Их было много. Озеро заволновалось, забурлило, пошло волнами. На поверхности его то и дело всплывали и лопались большие пузыри. «Приди, воденица!» — закричала Бабдуся и вскочила на ноги. Глаза ее дико засверкали, губы растянулись в улыбке. Седые волосы то и дело взлетали вверх, а бабушкина платье развивалось по ветру и было похоже на черное облако. Гуля испугалась попятилась назад, но бабдуся схватила ее за руку Что ты делаешь, бабушка Отпусти мне страшно, зачем мы пришли сюда закричала Гуля. Мерттвяки один за другим выходили из воды. Гуля с ужасом смотрела, как они идут прямо на нее. Но дойдя до них с бабдусей, Мертвяки шли дальше по направлению к деревне. «Не бойся, смотри. Они на самом деле безобидные», — проговорила Бабдуся, указывая на мертвяков. «Они к своим домам ходят». «Зачем?» — удивленно спросила Гуля. «Там же нет никого, почти все дома пустые». «Всем хочется домой, даже мертвякам. Скучают». Гуля, дрожа всем телом, обернулась и посмотрела на мертвяков. Чёрными лицами и вытянутыми вперёд руками они шли к деревне. Это было одновременно жуткое и пронзительно печальное зрелище. Они шли к домам, где их уже давным-давно никто не ждёт. Гуля увидела и Марусю. Она равнодушно прошла мимо, будто не узнала её. Странно, но Пети среди мертвяков не было, или, может, Гуля просто не заметила его. Последний, из воды вышла малышка Яся. «Доченька, Ясенька, иди пока что домой, я скоро приду», — воскликнула Бабдуся. Яся, проходя мимо, взглянула на Гулю странным взглядом. Что в нем читалось? Обида, разочарование, злость? От воды послышался громкий всплеск. Гуля окатила холодной водой. Она вздрогнула и замерла, приведя огромной черной фигуры водяницы, восстающего над озером. Монстр слепо смотрел по сторонам, вращая головой, а потом его взгляд, горящий тусклым светом, остановился на Гуле. «Водяница тебя не тронет, если ты вместе со мной помолишься ему», тихо проговорила Бабдуся. «Не буду я молиться этому чудовищу», ответила Гуля сквозь зубы. Её трясло от страха, но она изо всех сил сжала кулаки, пытаясь почувствовать в них хоть какую-то силу. Воденица поднял голову кверху и громко завыл. Его длинные руки с безобразными наростами повисли вдоль туловища. Мощное змеиное тело сотрясалось и подрагивало при каждом движении. Высунув свой язык, воденица замер напротив гули. Она встрепенулась и хотела убежать, но ноги стали тяжелыми, словно вросли в землю. «Послушай меня, Гуленька!» — закричала Бабдуся. Она схватила девочку за плечи и встряхнула ее. Гуля посмотрела на нее умоляющим взглядом. «Пусти, бабушка! Я сейчас умру от страха!» Бабдуся сжала губы и покачала головой. Наклонившись к уху девочки, она зашептала. «Слушай внимательно!» «Воденица очень силен. Знаешь, что он может сделать для тебя? Он может вернуть тебе твою маму!» Губы Гули дрогнули, из глаз покатились слезы. «Маму? Правда? Мою маму? Но как?» — заплакала Гуля. «Нужно просто покориться ему, принять его силу и молиться!» Бабдуся крепко сжала худые плечики внучки. Молись змею вместе со мной. Слова эти прозвучали так властно, что Гуля поднесла дрожащие руки к лицу, вытерла слезы. Я и молитв то не знаю, неуверенно пролепетала она. Просто повторяй за мной. Бабдуся подняла руки, словно приветствовала монстра, и заговорила в полголоса. «Змей мой, повелитель мой, хозяин мой! Отец хранитель черного озера воденицей зовущийся! Смилуйся надо мной, рабою твоею верной! Даруй мне жизнь и возверни меня к тому, о ком попрошу тебя! Наполни меня озерной водою, дай мне силы великие! Верни мне того, о ком прошу! Заклинаю тебя, вымаливаю! Смилуйся!» Бабдуся, проговорив, нараспев эти простые молитвенные слова, посмотрела на Гулю. Девочка стояла рядом с ней, бледная и растерянная. Внутри неё боролись два чувства. С одной стороны, ей очень хотелось снова увидеть маму, обнять её, прижаться к тёплой груди. Но с другой стороны, она знала, что это неправильно. Мама вернётся, но она будет такая, как Яся, незнакомая, чужая. — Ну уже Гуля! «Повторяй за мной, молись в одинице. Если помолишься, то скоро сможешь увидеться с мамой!» Гуля подняла руки, замерла так на несколько секунд, глядя в страшное лицо в одинице, а потом опустила руки и хмуро посмотрела на Бабдусю. «Не буду. Мама все равно не будет такой, как прежде. Это будет... уже не она!» Лицо Бабдуси вытянулось от удивления. Брови ее нахмурились, и взгляд стал напряженным и строгим. Воденица разинул рот, и в горле его забулькала озерная вода. Он пополз в сторону Гули. «Молись, Гуленька! Молись!» — закричала Бабдуся. Гуля попятилась назад, а потом побежала прочь с берега. Она бежала так быстро, как только могла. Змей полз за ней, а Бабдуся выкрикивала слова молитвы ему в спину. Гуля бежала в сторону дома. Только там она могла спрятаться от змея. Но до дома было еще далеко. Сердце девочки отчаянно стучало в груди. Она слышала, что воденица уже совсем рядом. Его тело шелестело по земле в нескольких метрах от Гули. Внезапно прямо за ее спиной раздался громкий булькающий звук. От смрадного запаха озерной тины к горлу девочки подступила тошнота. Осознав, что ей все равно не убежать от монстра, она резко остановилась, развернулась и замерла. Уж лучше встретить смерть лицом к лицу. Воденница подполз к ней и зарычал, разинув круглый рот. Когда он склонил к ней свое безобразное, покрытое слизью лицо, Гуля закричала, и тут вдруг кто-то с силой толкнул ее в сторону, закрыл своим телом. «Это был Петя». Он стоял напротив водяницы с деревянным колом в руке. Взгляд его был злым, на шее от напряжения вздулись вены, а губы сжались в тонкую полоску. «Не трожь ее!» — закричал Петя и метнул кол в водяницу. Гуля от изумления перестала дышать. Кол вошел прямо в мягкое извивающееся тело монстра. Он весь выгнулся и страшно зашипел. Из раны потекла густая черная слизь. «Ах ты, гадёныш! Что же ты натворил?» Изо всех сил завопила подоспевшая Бабдуся. Петя схватил растерянную Гулю за руку, и они вместе побежали к дому. «Быстрее заходи! Внутрь он не попадёт!» Сказал Петя, когда они были на крыльце. «Стой, а как же ты?» — обернулась Гуля. Петя внимательно посмотрел на неё. В глазах его мелькнула тоска. «Ты ведь знаешь, что мне водяница не страшен?» «Я же мертвяк!» Он сплюнул в сторону, вытер рот рукавом, опустил голову и быстро пошел прочь. Захлопнув дверь, Гуля прижала ладони к лицу и разрыдалась. Снежок подбежал к хозяйке и уткнулся мордой в ее шею. Слезы текли из глаз непрерывными потоками. Гуля всхлипывала, сотрясаясь всем телом. Она плакала о маме, о Пете и о том, что вся ее жизнь запуталась, и скрутилась в крепкий узел, который, как ей кажется, никак уже не распутать. Наплакавшись, Гуля уснула, сидя на полу. Её разбудил шум. Кто-то ходил рядом с ней и гремел посудой. Гуля подняла голову. В кухню заглядывали лучи утреннего солнца, и в них кружились маленькие неуловимые пылинки. Снежок лежал рядом, от него шло тепло. Бабдуся стояла рядом с Гулей. В руках она держала дымящуюся кружку. Она улыбалась, глаза её блестели. Гуля настороженно смотрела на бабушку и не шевелилась, несмотря на то, что у неё страшно затекли ноги, и ей очень хотелось их выпрямить. Садись за стол, Гуленька. Я блинов напекла, чайник вскипятила, проговорила Бабдуся, как ни в чём не бывало. Как будто накануне между ними ничего не произошло. «Я не хочу есть», — ответила Гуля, с трудом поднимаясь с пола. «Всё равно сядь», — строго сказала ей Бабдуся и с грохотом поставила тарелку с блинами на стол. Гуля вздрогнула и опустилась на лавку. Снежок лёг ей под ноги, прижался лохматым телом к её грязным лодыжкам. Вчера она бежала, не разбирая дороги, и вся испачкалась, надо бы помыться. «Ты думаешь, я злая?» «Нет, Гуленька, я не злая. Я любила твою маму, и тебя люблю», — заговорила Бабдуся тихим голосом. Гуля внимательно смотрела в ее красивое, покрытое мелкими морщинками лицо. Она как будто осунулась за ночь. Глаза были наполнены тоской, на щеках от волнения олили два ярких пятна. «Какая мать не любит своё дитя? Разве же такое возможно? Я любила обеих своих дочек. Сначала у нас с мужем, то бишь с дедом твоим, Галя родилась. Ох, и крикливая была, когда ещё в пелёнках лежала. А потом яся родилась. Я, когда мужа потеряла, пообещала себе, что теперь только для дочерей жить буду. Всё ради них сделаю». На любую жертву пойду, лишь бы они были здоровы и счастливы. Я ведь и помыслить тогда не могла, что Бог у меня мою кровиночку заберёт. Когда Яся утонула, горе сломило меня. Я зациклилась лишь на том, что не уберегла, потеряла её, мою родную доченьку. Постоянно думала, винила себя. Время шло... Но горе не уменьшалось, а только росло. Со временем оно превратилось в какое-то навязчивое безумие. Горюющий человек пойдет на все, лишь бы его горе прекратилось. Когда колдун Емельян в расплату за мою доброту предложил мне вернуть дочку, я возликовала. Умом я понимала, что это страшно, опасно, неправильно. Натешила тешила себя призрачными иллюзиями. Колдун выдвинул только одно условие. Я должна буду молиться в Монстр-хранитель мертвяков. За того, кто вернулся, нужно постоянно молиться ему. И я молилась. Когда я увидела Ясеньку снова живой, я забыла обо всем на свете. Доченька была снова со мной. Все остальное не имело значения. Я любовалась ею, нежила, баловала. Гали все это не нравилось. Ей было страшно жить с такой сестрой. В конце концов она не вынесла, убежала из-за озерья. Моя голубушка. Скучала ли я по ней? Конечно, скучала. И все это время я чувствовала ее обиду. Ты очень похожа на нее, Гуленька. Иногда вот как посмотришь на меня, так я и вижу в тебе ее, мою Галеньку. Вот ведь как все в жизни переплетается и складывается. Бабдуся замолчала, вытерла ладонью покрасневшие глаза, расправила на коленях складки платья. «Я знаю, что когда-нибудь и ты отсюда убежишь». Не вытерпишь всего этого ужаса. Но пока что не время. Побудь со мной ещё немного, Гуленька». Столько тоски и боли было в тот момент в бабушкиных глазах и голосе, что Гуля шмыгнула носом и кивнула. После того, как баб Дуся открылась, рассказала ей всю правду, девочка прониклась к неискренним сочувствием. «Конечно, я останусь, бабушка. Ты мне не чужой человек». «Голубушка ты моя!» Бабдуся обняла Гулю и поцеловала в обе щеки, пригладила ее растрепавшиеся кудряшки. А потом лицо ее вновь изменилось. Она напряженно и пристально посмотрела на внучку и проговорила шепотом. «Вот только все не так просто, Гуля. Теперь тебе надо к колдуну Емельяну идти». «Зачем?» — удивленно спросила девочка. Чтобы водяниться, тебя за свою принял и успокоился. Нужен оберег особый. Без него никак. Только колдун Емельян тебе его может дать. Гуля махнула рукой, как будто это была для нее сущая ерунда. «Конечно, схожу, бабушка. Где же он живет, этот колдун Емельян?» Бабдуся молчала какое-то время, нервно теребя в руках подол своего платья, а потом... Взглянула на Гулю глазами, полными слёз. «Ох, Гуленька, путь туда труден и опасен. Через лес да по болоту, как ты одна пойдёшь?» Гуля нахмурилась. «А ты со мной разве не можешь пойти?» — спросила она. «И рада бы провести тебя, внученька, да не могу. Едва в лес колдуна ступаю, ноги не имеют». Валюсь на наземь без сил. Закрыл, видать, мне колдун туда дорогу. Тогда я сама к нему пойду. Я не боюсь. Упрямо воскликнула Гуля. Переживаю я все же, Гуленька. Вдруг что с тобой случится? С тревогой в голосе проговорила Бабдуся. Меня мама научила, что никогда не нужно сдаваться. Всегда нужно идти до конца, пока хватит сил. Может, это ты её этому научила, бабушка?» Бабдуся отвела глаза в сторону. «Ничему я её не учила. Она всему сама научилась. Она очень умная девочка была, моя Галя». Они помолчали несколько минут, думая каждый о своём. А потом Бабдуся встрепенулась, покачала головой и строго сказала. «Нет, не пущу одну». Путь-то нелёгкий. Да и потом колдун-то может и не пустить тебя, и порчу наслать может, если что ему не понравится. Мне кажется, я уже ничего не боюсь, бабушка. Лишь бы мертвяки за мной следом не увязались. Они мерзкие. Гуля поморщилась и брезгливо затрясла руками. Мертвекам туда тоже дороги нет. Их озеро держит. Гуля потрепала снежка за ухом и сказала. Вот и хорошо. Я попытаюсь. А если не смогу, испугаюсь, то вернусь назад. Бабдуся замерла на секунду, а потом крепко обняла Гулю. Хорошо, иди, согласилась бабушка. Только обещай мне, что будешь себя беречь, Гуленька. Обещаю, улыбнулась Гуля. Переживаешь за меня. Значит, ты вправду любишь. После этого Гуля ушла в комнату, а бабдуся Ещё долго сидела за столом и с мрачным видом смотрела в окно, над которым над заозёрьем тёк серый и туманный пасмурный день. Следующим утром Гуля сложила в рюкзак несколько лепёшек, которые ей испекла Бабдуся. Выглядели они неаппетитно, и есть их совсем не хотелось. Но бабушка заставила их взять с собой. Ещё Гуля положила в карман старинный компас, и тщательно изучила карту, нарисованную бабушкой от руки. Снежок рвался бежать вместе с ней, но Гуля оставила его дома. Ещё не хватало потерять его в лесу. «Следи за ним, бабушка», — сказала Гуля на прощании бабдусе. «Береги моего, Снежочка». Обняв Бабдусю, Гуля вышла со двора и быстрым шагом пошла в сторону леса. Поначалу она шла довольно быстро, но деревья становились всё гуще, А под ногами то и дело появлялись пни и колючие ветки, затрудняющие движение. Гуля несколько раз падала, царапая ноги об острые сучья и сухие коряги. Но каждый раз она сжимала зубы, заклеивала царапины пластырем, вставала и шла вперед. Несколько раз она останавливалась передохнуть, падала в мягкий мох и смотрела на серые просветы неба между густо сплетенными между собой ветвями деревьев. Лес казался Гуле живым существом. Он дышал, говорил, а иногда и сердился на Гулю, скрипя старыми высохшими стволами. И вот, когда лес, наконец, начал постепенно редеть, и сквозь деревья в тёмную чащу просочился серый свет и болотный смрад, Гуля услышала позади чьи-то торопливые шаги. Кто-то шёл за ней по пятам всё это время, шаг за шагом, следил за ней. Мурашки побежали по спине Гули. Она обернулась, но никого не увидела. Сжав кулаки и прибавив шаг, Гуля пошла вперед к болоту. Когда чья-то холодная ладонь коснулась ее плеча, она вздрогнула, закричала от страха, резко развернулась и округлила глаза от ужаса.